Давай пятая вопрос доверия. Вот ваша повозка, брат Илий, улыбнулся генерал, для наглядности ткнув в неё рукой. В прошлом этот голем принадлежал великому старейшине Линию, но я уверен, он не стал бы возражать, если вы её используете. Кажется, такое имя носил старик, убитый ещё в городе. Представиться он тогда не успел. Что касается его повозки, то она находилась на спине огромного стального коня размерами, способного потягиваться со слоном. Не удивлюсь, кстати, если в прошлой жизни он являлся одним из некросов. По крайней мере, система определяла его врагом и была готова оплатить уничтожение по своей стандартной таксе. Ложный бессмертный химера, ранг F, уровень 1. Благодарю, брат, аз кивнул я. Мне улыбаться было не обязательно, поскольку золотая маска всё равно скрывала мимику. Составишь нам компанию. В данном случае обращение брат означало не кровное родство, а примерное равенство нашего статуса и силы, гарантия, что никто из младших не полезет к моей группе без веской причины. К сожалению, я должен следить за армией, отказался он. Возможно, позже. Мы выступаем через час, на мой человек вам всё тут покажет. Что ж, тогда иди, не буду тебя задерживать. Судя по всему, генерал предпочитал держать дистанцию, что вызывало определённые подозрения. Мы будем присматривать за ним хозяин. Да, повелитель. Проводив марионетку взглядом, я повернулся к стоящей неподалёку девушке в простых одеждах. «Приветствую вас, старший», – почтительно поклонилась слуга. «Меня зовут Исиль, и я буду управлять транспортным големом». Удивительно, как мелкие детали вроде одежды, выражения лица, голоса и макияжа могут изменить внешность. Если бы не подсказка в виде имени, то я мог бы даже усомниться в том, что передо мной действительно знакомая сектантка. Впрочем, вероятно, цели обмануть меня перед ней и не стояла, так что это и логично». Если бы я сам вернулся в прошлое, то вполне возможно, взял бы в качестве ника настоящее имя. На тот момент замена казалась разумной, но иногда паранойя бывает чрезмерной. Теперь я и сам уже начал забывать, что раньше меня звали иначе. "Приветствую, младшая", кивнул я. "Мне казалось, ты должна носить маску". Маска нужна для того, чтобы её можно было снять. Мы не только когти, но также глаза и уши Кагана. Когда необходимо, мы должны суметь затеряться среди толпы, чтобы если потребуется выбрать момент и нанести удар по врагам династии. Здесь и сейчас я просто ваша скромная возница. Как когти глаза и уши династии вступила в сговор с генералом, вопрос интересный, но задавать его напрямую было бы опрометчиво, тем более о том, что я его контролирую, а она явно не в курсе, и вполне вероятно, свои действия как предательство попросту не воспринимает. И много вас, простых возниц этапа ядра. Я подавила свою культивацию, отозвалась и сил, смотря на меня с почтительностью. Сложно казаться сильнее, чем ты есть, но сильный всегда может притвориться слабым. Сейчас я на начальной стадии основания. Присмотрись. Хм, да. Штирлиц как никогда был близок к провалу. Пожалуй, если я не хочу прятать трупы, то нужно внимательнее следить, что и как я говорю. Высокопоставленный практик, не разбирающийся в базовых вещах, вызовет подозрение. Впрочем, никого лишнего рядом нет, так что можно проявить немного любопытства. Выглядит внушительно, перевёл я тему, постучав по боку голема. Судя по звуку, полый. Он не будет проваливаться при ходьбе. Помнится, на земле подобного рода боевые роботы были признаны потенциально возможными, но не рациональными. Гусеницы работали куда лучше. Впрочем, магия могла сгладить некоторые проблемы, и неважно, на мане она основана или на ци. Не должен старший, в особенности, если не будет сходить с дороги. Впрочем, всё зависит от почвы. В каком-нибудь болоте можно утопить что угодно. Как их изготавливают? Не знаю, это один из секретов династий. Можно было спросить, как огромный стальной конь вообще сюда попал, но центральные коридоры лабиринта, соединяющие города, достаточно велики, а захватив город сектанты вполне могли использовать для переброски портал, так что, пожалуй, без разницы. Понятно. Голем будет сражаться, если на нас нападут. По силе он соответствует практику средней стадии ядра, но не предназначен для битв. Это звалась девушка вокруг полно воинов,чей долг защитить носителя золотой маски. Не беспокойтесь, ваш путь пройдёт спокойно. Пожалуйста, садитесь в повозку. И силь открыла дверь, скрытую в боку лежащего на брюхе поджав ноги стального коня, где ло ахейцев живёт Внутри было тесновато, но в целом корпус вполне мог использоваться для перевозки грузов или десанта. Сейчас, правда, тут оставался лишь закреплённый цепями ящик, внутри которого лежала спящая киноке фалка. Может, вылечить охотницу мы и не смогли, но погрузить в сон оказалось вполне возможно. Неполный стазис, конечно, но уход должно облегчить. Открыть инвентарь. Клик. Как только окно открылось достаточно, рыцарь смерти сам выбрался наружу, настороженно оглядевшись. Данную ситуацию мы обговорили заранее, но я всё же обрисовал ситуацию повторно. Накинь плащ, присматривай за ящиком. Маскировка у тебя так себе, так что наружу не выходи, ни с кем чужим не разговаривай. Если возникнут проблемы, зови меня. Да. Если что-то делаешь, то делай это хорошо, так что я ещё ночью принял его в рейд вместо охотницы. Поднявшись по винтовой лестнице, я оказался в закреплённой на спине повозке и занял место на одной из лавок. Вид отсюда открывался весьма неплохой. Всего в армии было 3 подобных стальных монстра, обычных повозок больше, но и тянули их голыми, заметно попроще. Мы отправляемся. Как ни странно, и Силь расположилась не внизу, внутри брони, а снаружи повозки, словно обычный возница. Не самый разумный шаг, если забыть о том, что девушка сама по себе была сильным практиком, а голым ценным имуществом. Повозка отронулась вопреки моим опасениям довольно мягко. Похоже, какая-то система компенсации тряски тут существовала, да и о подавлении грохота создатели задумались, как минимум, в виде звукоизоляции самой повозки. Скамейки были мягкими и удобными, с подушками и столиком между ними. Великие и старейшины оставались людьми и ценили комфорт. В пути можно было поспать или насладиться пейзажами. Впрочем, у меня имелись дела поважнее, и задернув шторку, я перевёл взгляд на союзников. Помимо эльфийки Инги, здесь была четверо архонтов: Харун, Эргот, Тарк и Амела. Судя по уровням в районе полусотни или выше, все опытные игроки. Каждый из них также получил маску, только уже железную, снимать которую они не торопились. Тем не менее, глаз Нитхёга позволял заметить, что они в той или иной степени нервничают. Впрочем, контролировать себя игроки способны, а тот, кто ничего не боится, обычно умирает молодым. Если у вас есть вопросы, то можете задать их сейчас. Ты уверен, что нам стоит здесь оставаться? спросил Харун. Твой план выглядит довольно рискованным. Что если генерал нас предаст? То, что я как-то контролирую вражеского лидера, им было известно, но без лишних подробностей. Если ты чего-то не знаешь, то и выдать это будет затруднительно. Не беспокойтесь, этого не произойдёт. Ты так в этом уверен? Знаете, чем хороший план отличается от плохого? Конечно, кивнула Амела. Хороший план это тот, который сработал, а плохой, наоборот. Ни один план не выдержит столкновения с реальностью, покачал я головой. Хороший план это тот, который, даже разваливаясь, позволяет достичь цели с наименьшими потерями, а плохой Тот, в результате которого ты умираешь, не достигнув поставленной цели, поделился я мудростью. Конечно, между двумя крайностями существует множество промежуточных вариантов, но могу вас уверить, до этого момента все мои планы были хорошими. Все когда-нибудь ошибаются, заметил Эргод. Ты в башне, а значит, умер. Смерть не всегда поражение, напомнил я. В моём случае это был один из вероятных исходов, так что моё воскрешение не является случайностью. И к слову, это заставляет задуматься, а не было ли воскрешение здесь частью зловещего плана великого И, той его части, которая не являлась мной? Потому что если бы я задумал нечто подобное, то как минимум заранее выдал бы исполнителю внятные инструкции. Недавно я ощутил желание божества получить доступ к локации, но при необходимости легко могу проигнорировать галлюцинацию. Хотеть в таком вопросе мало, вся сложность в реализации. К тому же, критерии, по которым башня призывает защитников, примерно понятны, а значит, задачу можно считать условно выполненной. Интересно только, всех ли обладателей известности воскрешают в местных подвалах или лишь их малую часть, которые повезло в очередной лотерее. Вопросы, вопросы, вопросы. Сколько бы я ни узнавал, их не становится меньше. Впрочем, ей сам понимал, что свободный доступ к подобному месту мог бы оказаться полезен. Ситуация напрягала своей неопределённостью: если когда-нибудь башня падёт, то наш мир лишится полученных возможностей, и причём уже не в первый раз. Гоблинская кровь в моих жилах, пересечения в мифологии и иные детали намекали на то, что некогда земля имела контакты с системными мирами, и потом в какой-то момент их лишилась. Ещё недавно подобный исход мог бы рассматриваться как благо, но теперь станет скорее катастрофой. На этот раз нового шанса не будет, высказался Эргод. Так не лучше ли воспользоваться подходящим моментом, убить возницу и сбежать? Я вас слышу, вообще-то. Напомнила о себе и силе, заглянув внутрь через небольшое окно. И знаю ваш язык. Надеюсь, ты не воспримешь его предложение всерьез. Никто не будет трогать возницу, вздохнул я. И никто не будет пытаться сбежать без моего разрешения, которое ты нам, конечно, не дашь. Кивнул Харун, как будто это что-то плохое. Ладно, сдаюсь, поднял я руки. Если хотите, то я могу вернуть вас в темницу, из которой вытащил. Есть желающие? Нет? Я почему-то так и думал. В таком случае отдыхайте и наслаждайтесь поездкой. Если повезёт, то вскоре мы подберём попутчиков и доберёмся до побережья без особых проблем. Я откинул шторку и посмотрел в окно. Где-то там, в горах, таились сотни призванных местным хранителям сектантов, в небе над нами каркали вороны, но здесь и сейчас мы были недоступны для наших врагов. Стоит воспользоваться временем с пользой и, пожалуй, потратить часть накопленных системных очков. Моя стратегия развития строилась на том, чтобы сначала усилить сильные стороны, затем закрыть слабые, а затем уже повышать те навыки, которые выглядели наиболее перспективно. И полёт, пусть я его регулярно использовал, неплохо действовал даже на первом уровне, вполне достаточно, чтобы перелететь препятствия или не разбиться при падении. В плане скорости он в любом случае уступал телепортации, а потому выглядел излишеством. Тем не менее, это правило работало в бою, но вот для перемещения или преследования блинк выглядел слишком дорогим. Полёт был дешевле, но слишком медленным. Добавим к этому тот факт, что умение летать являлось одной из способностей, позволяющих отличить сильных практиков, а значит, это можно рассматривать как вложение в маскировку. Внимание. Навык полёт повышен до второго уровня. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое экономия маны. Затраты энергии на полёт существенно сокращаются. Второе скорость. Максимальная скорость увеличивается. Третье мягкая посадка. Даже если у вас закончится мана, вы приземлитесь без критических травм. Четвёртое воздушный кокон. Создаёт вокруг вас кокон, защищающий от встречного ветра. Кокон не выдержит целенаправленной атаки. Гёте разгон позволяет быстрее набирать скорость. В целом все пункты выглядели интересно, но в данном случае будет лучше сосредоточиться на практических аспектах. Внимание, вы выбрали скорость. Максимальная скорость увеличена в 2. С учётом того, что изначально она была крайне невысока, бонус выглядел не так уж и впечатляюще, но не стоит забывать, что повышение уровня само по себе усиливало навык, и к тому же останавливаться на достигнутом я не собирался. Внемление. Навык полёт повышен до третьего уровня. Сила навыка значительно увеличена. Выберите направление развития. На второй раз список бонусов остался практически неизменным, и я повторил прошлый выбор. Внимание, вы выбрали скорость 2. Максимальная скорость увеличена вдвое. И того, теперь моя скорость должна повыситься минимум в 4 раза от изначальной, а возможно, даже больше. Конечно, проблема с требовательностью к мане никуда не делась, но с получением импланта она становится куда менее критической. Опять же, если с увеличением скорости не вырастет потребление топлива, то разве это не станет той же экономией? «Уровень 106-777 из 2120 ОС». Очков опыта хватало еще на одно улучшение навыка, но перед тем, как принимать решение, необходимо было провести испытание. «Я собираюсь немного прогуляться», — сообщил я союзникам. «Скоро вернусь, не беспокойтесь». «Блинг». Я переместился прямо через крышу повозки и завис, поддерживая себя полётом. Найдя взглядом ворона, опустившегося слишком низко и явно попытавшегося намекнуть, что с нашей повозкой что-то не в порядке, я рванулся к нему. Птица испугано каркнула, разворачиваясь, но сделала это слишком медленно. Моя рука сомкнулась на её шее и сжалась сильнее. Осошление. Внимание. Вы получили 8 ОС. Внимание, за убийство союзника вы получаете кровавую метку. Конечно, я мог бы достать системное оружие, но подобный ход вызовет вопросы у наблюдавших за моим рывком сектантов, ведь они-то опыт в любом случае не получают. Дёргаться из-за нескольких единиц опыта будет глупо. Погоды они мне не сделают, не стоит быть слишком жадным и подставляться лишний раз, кстати, тоже не стоит. Активировать разрушение метки. Кровавая метка снята. «Брат Илей, что-то случилось?» «Ничего, брат Аз», — повернулся я к повозке, из которой донесся голос генерала. «Эта наглая птица потревожила мою медитацию своим карканьем. Сегодня мне сварят из нее суп». Догнав голема, я мягко приземлился на крышу своей повозки. Как показали испытания, халат был плохо предназначен для воздушных боев. «Не юб, килт, конечно, но теперь я понимаю, почему ведьмы предпочитают носить штаны». Эй, женщина, обратился я к вознице. Приготовь мою добычу вечером, когда мы встанем на ужин. Держи. Да, старший, Исиль повернулась и поймала птицу. Надеюсь, ты любишь угольки. Главное, не забудь посолить. Если испортишь мясо, я приглашу тебя разделить ужин. Блинк. Спустя мгновение я уже сидел на скамье в своей повозке. В целом я, может, и уступал по скорости Ворону, но зато превосходил его по манёвренности, что в комплекте с телепортацией заметно увеличивало мои потенциальные возможности. Внимание, навык полёт повышен до 4 уровня. Выберите направление развития. И на этот раз я выбрал не скорость, а иной вариант, который изначально практически не рассматривал. Внимание, вы выбрали воздушный кокон. Откинувшись на спинку, я ещё раз открыл таблицу навыка. Полёт, ранг Е+, уровень 4 из 5. Описание: позволяет пользователю летать. Требует отделен команде. Базовая скорость невелика. Дополнительно: скорость 2. Максимальная скорость существенно увеличена. Воздушный кокон. Создаю вокруг вас кокон, позволяющий игнорировать встречный ветер. Кокон не выдержит целенаправленной атаки. Как по мне, получилось неплохо. Ещё одно улучшение, и навык сможет перейти на следующий ранг, но пока с этим придётся подождать, как минимум, до тех пор, пока не спадёт метка. Впрочем, если всё пройдёт по плану, то этот вопрос можно будет отложить до момента, когда я покину башню. Время действия медко жадности 2 дня 17 часов 18 минут. Оговорённые точки сбора, находящиеся в небольшой долине, мы достигли только к вечеру с опозданием в полтора дня. Именно здесь нашего прибытия должны были ждать игроки или не ждать, в зависимости от того, приняли остальные новый план или же решили действовать по изначальному, но уже без меня. По моим прикидкам, на свободе было около трёх десятков игроков, а идти малым отрядом слишком опасно. Так что если хотя бы половина согласится остаться, то остальные будут вынуждены последовать их примеру. И тот факт, что игроки моего рида, судя по карте, никуда не ушли, вселял определённый оптимизм. В теории я мог бы получить от архонтов информацию об их рейдах, но тех ещё вчера исключили. По их словам, стандартная практика, говорящая о том, что выбирать с пленником нужно самостоятельно. Именно поэтому, кстати, они и не ожидали моего появления. Василий, мы приближаемся. У меня всё получилось, наш план в силе. Сколько вас? Атла, семеро. Остальные решили, что ждать слишком опасно. Я испытал короткую вспышку разочарования, но в целом вариант, в котором моего авторитета окажется недостаточно, также рассматривал. Весь вопрос в оценке рисков, и в данном случае они решили, что сумеют добраться до порталов самостоятельно. Василий. Значит, помимо вас четверых осталась только Леана? Атла. Леана, один из её воинов и король золотых обезьян по имени Самый умный. Насколько понимаю, вы с ним знакомы? Василий: Знакомо, хотя я и не очень понимаю, почему он предпочёл оставить свой рейд. Значит, у Лианы остался только один воин? Атла: Второго она убила, когда он отказался оставаться и тем самым попытался оспорить её лидерство. Василий: Как давно ушли остальные игроки? Атла: Прошло около суток. Мы замаскировали лагерь, но несколько раз вороны наводили на нас врагов, и кажется, на нас собираются снова напасть. Василий, я скоро приду, постарайтесь меня не узнать, а затем убедительно сдаться. Вокруг лагеря действительно начали накапливаться сектанты, но мне даже не пришлось вмешиваться. Фениксы не стали разбираться и с ходу атаковали чужаков. Самые глупые пытались сражаться, те, что поумнее бежали, а самые умные сдались. По сути, только последние дожили до текущего момента. Я, генерал С из династии Феникса. Есть ли среди вас те, кто имеет связи с нашей династией? Из семи практиков, стоявших перед нами на коленях, некоторые подняли головы, но лишь двое сумели найти или придумать себе связь, которая обещала им прощение. "Я, шикай, старейшина из клана Огненной реки", поднял голову старик. "Мы всегда почитали династию Феникса и не забывали отправлять дары. И сейчас я первым сдался, едва понял, кого мне позволило встретить небо. Я Чуян с горы Чу, взвыл парень. Я тоже сдался сразу, как понял. Мой троюродный дядя взял в жёны девушку, которая состоит в клане Искры. Клан Искры является вассальным кланом для младшей секты Вулкана, а тот в свою очередь является вассалом средней секты. Хватит, прервал его генерал. Я не слышал про клан Вулкана, но его название явно связано с огнём. Вы двое можете встать, а судьбу остальных я решу позже. Увести. Судя по безнадёги на лицах остальных пленных, особо на милость генерала они не рассчитывали. Впрочем, это не мешало некоторым из них глаголить, запоздало пытаясь придумать причину, по которой к ним должны относиться с подобающим уважением или, по крайней мере, не убивать. Спасибо, старший. Хватит, повторил генерал. Что вы знаете о слугах тьмы? Их там семеро, произнёс старик. И они весьма сильны. Мы уже пробовали их атаковать, и я даже сумел ранить одну, но потом пришлось отступить. Я подавил желание спросить, кого именно, поскольку это могло вызвать подозрение, и к тому же не несло никакого практического смысла. Раз никто не предупредил, значит, о ранах они уже позаботились. Только семеро «По нашей информации их должно быть около трех десятков». «Слышал, раньше их было больше, но остальные ушли». «Вопрос, почему эти остались?» «Возможно, их бросили старший», — предположил Чуян. «Чего еще можно ожидать от слуг тьмы?» «Так себе объяснение, но, похоже, всех вокруг оно вполне устроило, а значит, можно этим пока и ограничиться». «Они нужны нам живыми», — произнес я. Думаю, я отправлюсь туда и лично заставлю их сдаться. Стоит ли почекать руки, брат Илий? спросил генерал. Просто прикажи, и мы поставим их перед тобой на колени. Я желаю немного развлечься, поморщился я. Ты ведь не откажешь своему брату в подобной малости? Только если ты позволишь мне тебя сопровождать. Разумная предосторожность, вопрос достаточный, Али. Тот факт, что примерно так они и потеряли трёх великих старейшин, похоже, никого не смущал. Конечно. Спустя 10 минут, когда подготовка была завершена, мы взлетели и в открытую направились в сторону вражеского лагеря. Спектакль продолжался, но мне это даже нравилось. В успехе переговоров можно было не сомневаться.